Также подтверждают, что первоначально легенда вообще имела в виду выставить происхождение своих князей от знаменитого иноземного рода. Черта общая в подобных легендах и других народов. 29. Невероятное накопление весьма крупных событий и завоеваний в период времени, который летопись полагает между 859 и 912 годами указывает на то, что ее начальная хронология составлена искусственно и произвольно. Легенда о нападении и призвании варягов приурочена к 859 и 862 годам, очевидно для того, чтобы объяснить нападение Руси на Константинополь в 865 году, засвидетельствованное византийскими хрониками. 70-летний возраст Игоря в эпоху его дальних походов И оставленный им малолетний сын, также указывают на произвольность этой хронологии. 30. Были действительно обстоятельства, которые могли повлиять на образование и распространение легенды о призвании варяжских князей в Новгород. Присутствие в Новгороде наемной варяжской дружины, которое начало, судя по летописи, можно возводить ко времени Олега призвание варягов в Новгород Владимиром Святым и Ярославом Первым, завоевание с их помощью киевского стола, следовавшие затем родственные и дружеские связи с норманами, присутствие некоторых принцев и знатных норманов при Киевском дворе, деятельные торговые связи Новгорода с Балтийским поморьем и особенно с Готским берегом, Готланд. Обычай призывать князей – развившийся в Новгороде с XI века, а в XII веке этот обычай отчасти разделяет и Киев. Упадок и унижение Киева, начавшееся со второй половины XII века, не могли не отозваться на летописном деле в самом Киеве. Окончательное разъединение Руси и наступившая татарская эпоха еще более замутили источники древнейшей истории – и перепутали нити национальных преданий. Тогда и возобладало смешение Руси с варягами. Можно было бы еще продолжить этот перечень доводов и сопоставлений исторических данных. Например, можно еще обратиться к тем результатам, которые добыты раскопками могильных курганов в Южной России и которые в общей сумме подтверждают наши выводы но мы считаем и приведенного весьма достаточным для своего главного положения, то есть, что Русь была из кони народом туземным и что она сама основала свое государство. А для тех, кто почему-либо не желает расстаться с варягами, все доказательства будут неубедительны. Как и в первой статье, повторяем, что относительно некоторых соображений второстепенной важности мы можем ошибаться – Но от того не пострадает наше главное положение. Можно, например, вести прения о летописной легенде как о факте литературном, то есть продолжать вопрос об источниках и редакциях наших летописей. Вопрос, достаточно запутанный вследствие их безличности и явной порчи. Но снова толковать об идеальном летописце после всех трудов ему посвященных. Легенду о Рюрике подкреплять легендой об Аскольде и Дире и обратно, продолжать теорию скандинавской Руси на основании хискульдов и хальмафорсов, голословно повторять, что за норманов стоят все известия иностранные и тому подобное, значило бы плодить пустое словопрение. Не находя опоры в своих прежних доказательствах, норманизм обратится, вероятно, к противному мнению с разнообразными вопросами, и с требованиями объяснить немедленно все темные пункты начальной русской истории. Повторяем, что мы прежде всего желали обратить внимание русской науки в ту сторону, откуда она может ожидать действительного, а не призрачного разъяснения этой истории, и предлагаем оставить тот бесплодный путь, которым она доселе следовала. Вот уже около полутора-ста лет норманисты трактуют о Руси, пришедшей из Скандинавии и однако еще не нашли там этой Руси. Они могут искать ее еще несколько столетий и все-таки не найдут, потому что там ее никогда не было. В науке, говорим собственно об истории, обыкновенно бывает так. Если исходная точка зрения верна, то всякий новый труд, произведенный в том же направлении, увеличивает запас данных и прибавляет свету для разъяснения минувших веков».